Глава 15 Знакомство с внутренними учениками секты меня радует Потенциального новичка встречают весьма дружелюбно и приветливо, пускай и не всем По таким сразу видно, что наставники и мастера уже сумели промыть им мозги, да так хорошо, что те даже не подходят ко мне, считая врагом из-за выдвинутых условий. Еще бы, не кинулся с разбегу в объятия лазурного потока, а посмел торговаться. Конечно же, во внутренние павильоны секты меня не допускают, зато мы перемещаемся в один из тренировочных лагерей в долине, так называемый внешний павильон. Место расположено вверх по течению от Хукоу. Это целый небольшой городок, но исключительно для практиков. Всю жизнедеятельность этого места обслуживают внешние ученики секты, стараясь выслужиться и пробиться до статуса внутреннего ученика. Учесть их не завидно, и поскольку я тоже начинал когда-то разносчиком на внутреннем дворе академии, отчасти могу их понять. Нужники не чистил, а вот у внутренних учеников есть и такие обязанности. Как правило, на них направляют самых нерадивых или провинившихся. Во внешнем павильоне организовано сразу несколько специализированных площадок для различных тренировок. Первой бросается в глаза обширная арена для отработки владения парными клинками, гордостью и визитной карточкой секты. Покрытие из утрамбованного песка и многочисленные деревянные манекены позволяют оттачивать удары и связки в одиночку или в паре. Чуть поодаль виднеются мишени, закрепленные на разной высоте для метания ножей, игл и звезд. Справа от арены находится просторный бассейн, занимающий чуть ли не четверть всей площади павильона. Его бирюзовая гладь так и манит окунуться, но предназначается он отнюдь не для плескания. Здесь ученики практикуют водные техники, учась перенаправлять потоки, создавая водовороты и управлять течениями. На дне виднеются многочисленные преграды и мишени для отработки контроля. Дальний угол павильона занимает полоса препятствий, сложный лабиринт из канатов, барьеров, балансиров и прочих ловушек. Здесь будущие бойцы лазурного потока развивают ловкость, гибкость и умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Прохождение этой полосы напоминает причудливый акробатический танец. Центральную часть павильона занимают несколько столов, расчерченных на клетке и украшенных странными символами. Слегка напоминает доски для игры в Го или сянцы. Это место для постижения стратегии и тактики боя. Ученики расставляют на клетках миниатюрные полые фигурки, имитирующие отряды, и разыгрывают различные сценарии сражений. Победа здесь не менее важна, чем на поле боя. Всю дальнюю стену павильона занимают многоярусные стеллажи, уставленные снаряжением всех мастей, от тренировочных деревянных мечей до простейшего духовного оружия. Тут же находится небольшая кузница, где особый мастер обучает юных подопечных искусству ковки и заточки клинков. Я неспешно прогуливаюсь вокруг всех этих площадок, то и дело, ловя на себе любопытные взгляды учеников. Некоторые подходят знакомятся, иные косо поглядывают и сторонятся. Достаточно быстро мне удается влиться в бешеный ритм тренировочного процесса лазурного потока. Местные наставники не дают даже продохнуть, в академии было все по-другому. По крайней мере, со стороны выглядело оно неторопливо и размеренно. Все же там так не гнались при превзойти соперников, а старались донести истинные цели пути, конечно же, угодные императору. Ранний подъем для моего этапа вообще не проблема. Даже после сложных тренировок на сон мне хватает и пяти часов. После пробуждения сразу же идет двухчасовая физическая подготовка. Чистая, без вмешательства техник, насколько это возможно у практиков нашего уровня. Ведь энергия Ки не просто течет по меридианам, но и пропитывает все мышцы, многократно укрепляя их. Далее следует завтрак, на который отводится не больше получаса. Заканчивается трапеза ласковым кличем дежурного наставника. «Брюхо набили! Ну-ка, подорвали свои задницы, помойные черепахи! Время работать!» или чем-то в этом же духе. Своих конкурентов местные адепты терпеть не могут. Любое сравнение с нефритовыми черепахами – это очень крепкое ругательство в данной секте. Из-за чего нередко возникают драки, а за нарушением порядка последует жесточайшее наказание. Даже для внутренних адептов чистка отхожих мест покажется сущим пустяком в сравнении с карами, которые ждут провинившихся. Яма – Вот куда никто не захочет отправиться. Колодец, глубиной в два человеческих роста, выкопанный на берегу реки, куда помещают отъявленных нарушителей порядка. Бедолаги сидят там без еды, воды и сна, наблюдая сквозь решетку звездное небо. Заснуть там, конечно, можно, но это надо еще постараться, когда тебя без пощады жрут насекомые, да затапливает разбушевавшаяся река. После завтрака тренировки становятся разнообразнее. Много времени уделяется занятиям парными мечами. Я пробую клинки в дружеских спаррингах, но здесь мои навыки на уровне полнейшего новичка, поэтому предпочитаю кастеты. В любом случае, мне есть чему поучиться у лазурного потока. Постепенно я начинаю больше понимать, в чем заключается отличие стилей двух враждующих сект. Дело здесь не столько в оружии, сколько в самих движениях бойцов. В такие моменты мне вспоминается та битва высокоранговых практиков в долине. Лазурный поток отдает предпочтение не силе, а скорости и проворности. За счет этого очень часто их сражения напоминают представления странствующих лицедеев. И именно поэтому, когда я участвую в поединках, у них мало шансов против меня. Пусть в ходе спаррингов я пока сражался только с практиками на пике железного журавля, но и сам не превышал этот уровень силы. Легкий шаг вполне позволяет сгладить нашу с оппонентами разницу в прыткости. Пускай порой те все равно оказываются чуть шустрее меня, зато одного-двух качественных ударов мне хватает, чтобы они мгновенно потеряли в проворстве. Большая часть техник, которым учат во внешнем павильоне, — водяные. Подавляющее количество практиков, как и мастеров, принадлежит этой стихии. Остальные тренируются с наставником по имени Заир. Он адепт-универсал, редкое явление среди идущих по пути. Заир способен использовать все стихии, кроме водной, хоть его уровень владения ими уступает адептам, которые имеют родство с одной, и специализируются на ней. Этот наставник дает мне много полезных советов по древесной стихии, словно стараясь показать ценность собственной секты для такого соискателя, как я. Его напутствия позволяют еще сильнее улучшить мой оплетающий побег. Он рассказывает, как и когда направлять течение ки при использовании разных форм растительности, а также в каких акупунктурных точках концентрировать энергию и, главное, как передавать ее в растение без потери. В результате его рекомендаций я значительно снижаю расход ки на поддержание данной техники и увеличиваю создаваемый объем растительности. Теперь мне удается гораздо легче управлять и направлять даже самые маленькие ростки. Это все при том, что я сознательно использую уровеньки на пике железного журавля. Помимо тренировок на территории секты, мы регулярно выбираемся в леса долины, пополняя запасы провизии и сражаясь с духовными зверями. Широких протоков стараемся избегать, поскольку здесь можно повстречать водяных змеев, которые и сами по себе опасны а некоторые особи к тому же владеют и техниками. Если такая тварь утащит тебя под воду, то шансов выжить почти нет. Не желая того, я выделяюсь на фоне других учеников даже во время охоты. Моя добыча оказывается самой богатой. Просто дыхание леса резво восполняет силы и помогает отыскать зверей, пытающихся скрыться от хищников. Наставники же не участвуют в промысле, а лишь присматривают за нами. Так как я пока формально не вступил в секту, духовные ядра мне позволяют оставить себе за минусом небольшой доли, в отличие от остальных учеников, чья добыча целиком поступает в казну лазурного потока. А вот добытое мясо почти все отдаю в общий котел. Одному мне все равно столько не сожрать. Постепенно я ближе знакомлюсь с остальными учениками, завожу дружеские отношения и изучаю подробнее местные порядки. Для оценки всех членов секты используется специальная система рейтинга. Каждый ученик имеет свой талисман. Внешние – железные, внутренние – серебряные и основные – золотые, однако последних в этом павильоне нет. Они обучаются в главной пагоде – в сердце земель лазурного потока, индивидуально у старших наставников. Талисман – это не просто показатель ранга, он также используется для начисления внутренней валюты. Лазурита. В основном она выступает мерилом твоего положения внутри секты. Чем выше этот рейтинг, тем больше доступно всевозможных привилегий. Важен не только общий показатель, но и еженедельный прирост. В конце каждой из седьмицы мастера отмечают лучших учеников на специальной доске, расположенной в центре тренировочного лагеря. Однако лазурит можно также использовать, чтобы получить допуск к специальному экзамену на внутреннего ученика или чтобы приобрести доступ в библиотеку. Заработать эту валюту непросто, а растратить можно очень легко. Ученики, попадающие постоянно на доску почета, получают возможность без траты лазурита попытать удачу в экзаменах для перехода на следующий этап обучения. Дополнительный стимул – стараться на благо лазурного потока. В секте я уже две недели, и за это время сдружился больше всего с серьезной девушкой по имени Лиу. Юная красавица уже стоит на пороге прорыва на этап серебряного богомола и считается гением, хотя ходит все еще во внутренних учениках. Как и второй мой приятель по тренировкам, Юн – веселый, неунывающий парень. Он чуть отстает от Лиу, но также усерден в тренировках. Свободное время, которого у нас не так уж много, мы проводим вместе, оттачивая наши навыки. Они делятся со мной хитростями парного стиля лазурного потока. Наставники и мастера ожидаемо не торопятся раскрывать секреты, ведь я пока не вступил в секту. Однако эти двое в знак нашей дружбы выдают некоторые тонкости. По их мнению, свобода движений в бою придает парному стилю ту артистичность и изящество, которых не мне. Я же дополняю стиль «Лазурного потока» по собственному разумению, научив их грамотно сочетать атаку и защиту. Среди остальных учеников дружеских отношений я не завел, но пользуюсь большим уважением. Мой авторитет у молодых адептов растет, что явно тревожит наставников и мастеров. Патриарха Рельмара я больше не вижу. А вот Дайцан с несколькими мастерами регулярно посещают тренировочный городок и наблюдают за мной. По бледному лицу мастера легко угадывается отношение, которое он питает ко мне, и наиболее явно в нем читается презрение, самое сильное из тех эмоций, что я смог уловить за это время. В связи с чем у меня возникает все больше вопросов к мотивам лидеров этой секты. Зачем было столь активно зазывать меня к себе, если мое появление, очевидно, внесло некоторый разлад в их устоявшуюся жизнь? Или они просто ожидали, что я безропотно вступлю в лазурный поток и просто буду выполнять, что велено? В конце второй недели я решаю отлучиться в город, чтобы узнать о вестях из другой секты. В сопровождение мне вызываются Лиу и Юн. Несмотря на растущее ко мне недоверие, со стороны старших нас их отпускают. Спустившись на воду, мы отправляемся на лодке в сторону Хукоу. Только достаточно удалившись от внешнего павильона, наконец можем говорить открыто. До этого мне удавалось лишь по крупицам собирать информацию, которую, несмотря на всю симпатию ко мне, весьма скудно выдавали остальные адепты. Лиу, Юн, расскажите мне, если это возможно, историю вашей секты. Начинаю я издалека. О, ну это по твоей части, Лиу, обращается к вечно серьезной девушке Юн правящей лодкой. Ты же знаешь, Рен, что это весьма сложная тема, холодно улыбается она. Просто морозная королева, а не юная адептка. Не будь такой смурной, подначивает ее юн. Надулась, как патриарх на смотринах. Мы же друзья. Ладно, ее лицо становится теплее, на щеках появляется румянец. От одного из мастеров я слышала такую легенду еще много лет назад, когда в долине существовала всего одна великая секта водного дракона, у патриарха, чье имя оказалось утрачено в веках, было два любимых ученика — Ли Шуй и Кан Фэн. Они были не просто любимчиками патриарха, а непревзойденными гениями и мастерами двух разных стилей. Крохи этой истории я уже слышал, но практики лазурного потока не особо любят распространяться о Кан Фене. Его имя служит еще одним из крепких ругательств, ведь речь идет об основателе секты нефритовой черепахи. Лейшуй считается непревзойденным мастером парных клинков. Конечно же, стиль придумал не он, но именно он смог довести его до несравненного уровня. Девушка говорит об основателе со страстью и трепетом. Он раскрыл саму суть потока, текучесть, адаптивность и скорость. А вот Кан Фен Полагался на грубую силу, поэтому он выбрал для себя искусство двуручного меча. Его стиль стал воплощением неумолимой стихии, мощной, но прямолинейной. Увы, жизнь сильных практиков быстротечна. Когда жизнь патриарха подходила к концу, своим преемником он выбрал Лишуя, из-за его более утонченного стиля, что воплощал в себе всю суть водного дракона. В этот момент Лиу прерывается. Ей приходится помогать Юну править лодкой, ведь нас начинает сносить мощным потоком. Я сажусь на весло и грибу изо всех сил. Миновав сложный участок, она возвращается к рассказу». Кан Фен обезумел от зависти. В секте водного дракона он имел немало последователей даже среди приближенных к патриарху мастеров, которые давно уже считали принципы главы устаревшими. Мерзавец подговорил своих сторонников на предательство и, убив учителя, постарался захватить власть в секте, но не смог. Сторонники Лишуя с ним во главе дали под лицам жесткий отпор. В результате часть приспешников Кан Фэна погибла, а он трусливо сбежал, прихватив с собой древний манускрипт с секретными техниками секты Водного Дракона. Лишуй поклялся восстановить честь секты и отомстить за учителя. Он провозгласил, что однажды убьет Конфена и вернет украденные знания. Так была основана секта Лазурного потока, хранящая истинное наследие водного дракона. Закончив рассказ, Лиу почтительно склоняет голову и Юн, бросив управление лодкой, присоединяется к ней. Нас сразу же начинает качать сильным течением. Отдав уважение основателю, оба поспешно возвращаются к управлению, обуздав реку водными техниками. Немного выждав, я начинаю с ними серьезный разговор. До этого я уже урывками общался с ними и с другими молодыми адептами. Теперь, когда за мной пристально не следят, могу говорить открыто. Многим не нравится эта затянувшаяся вражда. Юн и Лиу считают так же. Вместо того, чтобы забыть старые обиды, текущие патриархи обеих сект лишь наращивают свою мощь. Желая окончательно уничтожить друг друга и всех, кто поддержит противника. Если дать им волю, долину зальет кровью. В Хукоу мы останавливаемся на одну ночь у Яниса. Хозяин трактира передает, что к нему приходил вербовщик из Нефритовой Черепахи. Он оставил для меня сообщение, что они готовы провести открытую тренировку, а патриарх желает лично посмотреть на сильного претендента. На утро! Мы уже собираемся спуститься к пришвартованной внизу лодке, когда втроем ощущаем приближение мощной ауры.